Мне казалось, будто такие, подавал надежды. Нам нужна еще сотня таких, как он, и 20 лет, чтобы их обучить. Только тогда мы будем с ними на равных. Нет, брат мой, нет. Мы должны использовать огонь против огня. Даже если огонь сожжет дотла тебя самого и целый мир в придачу, позволь мне сходить в Саркант. Возможно, Халюль еще способен прислушаться к разумным доводам. Смех. «Он уже поработил половину мира». «Когда же ты проснешься, Юлвей? Когда он поработит вторую половину? Я не хочу потерять тебя, брат мой!» «Вспомни, Бояс, есть вещи и похуже, чем кхалюль, гораздо хуже!» Его голос понизился до шепота, и Феррон вострило уши. Рассказчики тайн постоянно слушают. «Хватит, Юлвей! Лучше даже не думать об этом!» Феррон охмурилась. «Что это за чушь? Рассказчики тайн? Каких тайн?» «Вспомни, бояз, что говорил тебе Иувин. Бойся гордыни. Ты использовал искусство, я знаю это. Я вижу на тебе тень». «Чума на твоей тени. Я делаю то, что должен. Вспомни, как Иувин говорил тебе, Юлвей, нельзя бесконечно сидеть и наблюдать. Время на исходе, я больше не могу наблюдать. Я первый мне принимать решение». «Разве я не следовал за тобой, куда бы ты меня ни вел? Всегда, даже когда совесть предостерегала меня». «А разве я хоть раз завел тебя не туда?» «Нам еще предстоит увидеть. Ты первый, Бояс, но ты не Иувин. Мне выпало на долю оспаривать твои решения. И Захарусу тоже. Ему это понравится еще меньше, чем мне. Гораздо меньше». «Это должно быть сделано». «Но платить придется другим. Так бывало всегда. Этот северянин девятипалый. Он умеет говорить с духами?» «Да». Феррон охмурилась. «С духами?» «Казалось, и с людьми-то Девятипалы Розовые едва умеет говорить». «А если ты найдешь семя?» Донесся из-за двери голос Юлве. «Ты хочешь, чтобы Ферро несла его?» «В ней течет нужная кровь, и кто-то должен это сделать». «Тогда будь осторожен, бояс. Я знаю тебя. Мало кто знает тебя лучше. Дай мне слово, что будешь охранять ее и после того, как она послужит твоей цели». «Я буду охранять ее лучше, чем охранял бы собственную дочь». Охраняя ее лучше, чем ты охранял дочь делателя, и я буду удовлетворен». Долгое молчание. Ферро сжимала челюсти, обдумывая то, что услышала. Иувин, Канедиас, Захарус. Эти странные имена ничего не значили для нее. И что это за семя, которое способно сжечь дотла целый мир? Она вовсе не хотела иметь с ним никаких дел. Ее место на юге. Ее дело бороться с гурками тем оружием, которым она владела. Дверь открылась, и два старика шагнули в комнату. Трудно представить людей более непохожих друг на друга. Один смуглый, высокий, костлявый, с длинными волосами, второй светлокожий, массивный и лысый. Ферро с подозрением посмотрела на них. Первым заговорил светлокожий. «Ферро, я хочу предложить тебе одну. Я не собираюсь идти с тобой, старый болван!» Легчайшая тень раздражения скользнула по лицу лысого, но он быстро справился с собой. «Но почему?» — спросил он. «Какие у тебя есть неотложные дела?» «Над этим не пришлось долго думать». «Месть!» — ее любимое слово. «А, понимаю. Ты ненавидишь гурков?» «Да! Они задолжали тебе за то, что сделали с тобой?» «Да! За то, что сделали с твоей семьей, с твоим народом, с твоей страной?» «Да! За то, что сделали тебя рабыней!» — прошептал он. Она сердито смотрела на старика и гадала, откуда он столько узнал о ней, и не стоит ли еще раз наброситься на него. «Они ограбили тебя, Ферро! Они отняли у тебя все! Они украли у тебя твою жизнь! Будь я на твоем месте, перестрадая я столько же, сколько выстрадала ты! На юге не хватило бы крови, чтобы удовлетворить меня! Все гуркские солдаты стали бы трупами! Я бы сжег их города дотла! Я бы заставил их императора сгнить в клетке перед собственным дворцом!» «Да!» прошипела она со родной улыбкой исказившее лицо. Теперь он говорил на ее языке. Юлвейд никогда так не говорил. Может быть, этот лысый розовый не так уж и плох. Ты понимаешь, вот почему я должна вернуться на юг. Нет, Ферро. Теперь усмешка играла на лице лысого. Ты не поняла, какую возможность я тебе предлагаю. На самом деле в Канте правит не император. Каким бы могущественным он ни казался, он пляшет под чужую дудку. Все решает человек, скрытый от посторонних глаз. Кхалюль, так его называют. Пророк, боя скивнул. Если тебя ранят, будешь ты ненавидеть кинжал или того, кто его держит? Император, гурки, все они лишь орудия кхалюля, ферро. Императоры приходят и уходят, но пророк всегда остается на своем месте, позади них, нашептывает, советует, приказывает. Именно он тот, «Кто задолжал тебе?» «Халюль!»